Глава восьмая Император Имгыр окинул взглядом расширенное совещание Высшего Совета Империи и с довольным видом откинулся на спинку кресла. Его министры и советники были подавлены. Нет, не так. Раздавлены. Те три мнемокристалла, данные которых они только что посмотрели, просто уничтожали. Исповедь Адрии, ее воспоминания о гибели Артирай, переговоры с предком нынешнего императора Кхетов и падение цивилизации Ритории, создание арахнидов. Вишенкой же стала запись боя Виктора с одним из Райдуар и воспоминания о поглощенных мирах, вытащенные из головы побежденного и пленного противника. Зачистка миров от любой органики прямо с орбиты выглядела не сильно приятнее. Вот он, живой и цветущий мир. Раз — И на его месте мертвая пустыня. Но так редко поступали. Обычно зачищали вручную, если это было под силу. А силы у них были. Тот скоротечный бой Виктора с незваным гостем впечатлил невероятно. 11 секунд какой-то размытой картинки, и все. Победа. Пришлось многократно замедлять воспроизведение, чтобы понять происходящее. Страшно и жутко. Если таких придет много, то как им противостоять? За этот недолгий просмотр отрывков воспоминаний Эльдара перед глазами Высшего Совета промелькнули многие сотни цивилизаций. Целые поля высушенных мумий и последующая ударная мародерка всего ценного и интересного. «И что будем делать?» — с ехицей поинтересовался Имгир. «Воевать!» — отозвался господин Тайвин. — Много ты против них навоюешь? — холодно осведомился господин Варис. — Но они же нас уничтожат. Мы должны сопротивляться. — Мы этого не знаем. По крайней мере, сейчас мы выслушали только мнение и ритория. Красивая сказочка, реалистичная. Можно даже поверить. — Ты думаешь, что все это выдумка? — спокойно уточнил император. Зачем же все? Только некоторые детали, поворачивающие ситуацию нужным образом. Я уверен, что этим альдарам нужны совсем не мы отнюдь, а вот Адрия, сумевшая избежать гибели в незапамятные времена, очень пригодилась бы, как и Виктор. Они для них, вероятно, представляют опасность, а мы что? Мы то земцы, какой им с нас прок? «И как ты хочешь до них это донести? Полагаю, что Виктор предлагает нам поучаствовать в грандиозной битве?» «Разумеется», — кивнул им «Он считает, что объединенный флот кхетов и арахнидов сможет разгромить карательный корпус. А больше, по мнению пленника, не пошлют. Сейчас у Эльдара и других проблем хватает. Значит, нам нужно уведомить их о том, что Империя поддержит его начинание». А когда идет до дела, остаться в стране, эльдары оценят наш поступок, рахниды понесут чудовищные потери, возможно даже, что их планеты полностью зачистят от жизни. Нам это на руку. А ты не думаешь, что эльдары заглянут к нам после завершения своих дел? И когда это будет? Через столетие, тысячелетие? В любом случае не скоро. «Ну и договориться попробуем». «Ты тоже так думаешь?» — внимательно посмотрел император на Тайвина. «Ваше императорское величество», — хмуро начал тот, — «политическая целесообразность предательства арахнидов и эриторий очевидна. Мы получаем огромное преимущество. Из меня плохой политик, но даже я вижу, насколько это выгодно. За все нужно платить». Хочу напомнить вам, что господин Варис не смог договориться даже с Архонтом нового поколения. Таким, который считает старого вояку Кхета своим другом, делает приемной дочерью нежить и спаривается с Тхарами. Он авантюрен и контактен. Как можно было провалить такой шанс ума не приложу. И да, лично я не уверен, что мы сможем вообще наладить контакт с Эльдарами» и для них пустое место, особенно при имеющемся уровне дипломатии. То есть ты все же предлагаешь драться? Да, Ваше Императорское Величество, я предлагаю провести мобилизацию, вооружить все, что только может сражаться, и всеми силами выйти против эльдаров. Если так же поступят арахниды, то мы сможем или отразить, или даже уничтожить экспедиционный корпус. Чем навлечем на себя гнев эльдаров и получим полноценное вторжение», — едко отметил Варис. «Кроме того, я предлагаю выполнить просьбу Виктора и передать ему все хоритория». «Ты понимаешь, что ты предлагаешь?» — раздраженно зашипел Варис. «В той голограмме, где Адрия исповедуется, я заметил знакомую фигуру. Планета Вольтран-17 сейчас оцеплена силами военной контрразведки». «Ведь там ориентировочно был проведен захват трейдера. «К чему ты клонишь?» — прервал его император. «Я изучил все материалы по планете. Та темнокожая эльфийка — это Лос, та самая особа, которая сорвала нам операцию по вовлечению эльфов в сферу нашего влияния. Очевидно, что она — союзник Виктора. А значит, эльфы в том или ином составе тоже будут за него». Несколько тысяч сильных псиоников — это очень хорошо. Особенно, когда после сражения придется откачивать раненых или потребуется идти на абордаж. Если мы все правильно сделаем, то и Ритори, и эльфы встанут в этой войне на нашу сторону». «В этой?» — воскликнул Варис. «А потом?» «А потом, может, и не быть. Когда?» «Нет, если мы победим...» — То и будем думать, как жить дальше. — Я уверен, что, разделавшись с арахнидами, Эльдары возьмутся за нас. Мы слишком много знаем. Если дать нам отсрочку, то мы можем подготовиться. Оно им надо. — Ваше императорское величество! — вновь попытался возразить Варис, но его перебил Имгр. — Скажи, а что будет, если все материалы по Эльдарам попадут в общий доступ? Виктор угрожал. Он потребовал либо выложить их самостоятельно, вместе с тем дав официальный ответ, либо он это сделает сам, снабдив своим обращением. До истечения срока осталось три часа. — Проклятье! — воскликнул Варис и потерянно упал в свое кресло, откуда он давно вскочил в запале.